Глава 21. 4 октября. Мир царя Дамиана, он же мир кораблей. Александр. Раздав распоряжение насчет этой штуки рабочим и назначенной охране, мы погрузились в Чаракес и поехали в деревню, к Лешему. Деда дома не оказалось. Его супруга сказала, что он еще с двумя мужиками ушел в лес за травами, вернется к вечеру. «Поехали ко мне», — предложил Леший. «Поедим, отдохнем, пацанов все равно ждать нужно. Поехали». Часа через два на оттантованном грузовике с мужиками приехал довольный до ушей слива. Чуть ворота во двор в доме, где временно жил Леший, не снесли. Мужики, которые с ним были, тоже были в восторге. «Молодцы, стрелять без нас не стали». «Шеф, шеф!» — начал он, как вертолет, размахивать руками от возбуждения с горящими глазами. «Там этих стволов полно!» Немчура запасливая, пулеметы, гранаты, автоматы, пистолеты. Да мы в раз это на сувенировых в магазинах Туаса продадим. Давай постреляем, а? И ты даже есть не хочешь? Не, не, не до этого». Мы с Лешем засмеялись от души. «Пошли, Саш?» — спросил у меня Леший. «Вон там, за домом овраг огромный, можно там стрелять без проблем, а то они нас живьем съедят». Мужики стояли и аж пританцовывали от нетерпения. «Пошли». Честно говоря, мне тоже хотелось пострелять из немецкого оружия. Еще пятнадцать минут, и мы во враге. Перед этим закинули в кузов грузовика несколько пустых бочек. Они у нас будут в качестве мишеней. Но понеслась!» — громко крикнул я. И мы дали. Стреляли из этих шмайсеров, пистолетов, пулеметов. Патроны улетали только так. Я не знаю, куда немцы так затарились, но боеприпасов хватало. Автомат мне не понравился. Ствол задирался и уходил влево, а вот пулемет — да, пулемет — вещь. Умели немцы в то время делать некоторое оружие. Не зря его прозвали «Пила Гитлера». Пучность и скорострельность великолепные. Кинули несколько их гранат на длинной ручки, не впечатлились. Да, летит далеко, а задержка большая. Не зря в годы войны наши бойцы успевали их схватить и кинуть немцам назад. Да и взрыв и разлет осколков от них не так, чтобы уж очень. Наши эвки эффективней. «Хорош!» — зарал я уже порядком оглохнув от выстрелов. «Мужики, завязывай. Другим патронов оставьте. Они тоже пострелять захотят. Стволы только почистите потом. Сливая контроль на тебе». «Сделаем?» — вбивая в немецкий автомат полный магазин, ответил он. Собрав оружие и снова погрузив его в грузовик, отправились назад, в деревню. Все были прям под огромным впечатлением. «Вот теперь можно и похавать». Отмывая руки от порохового нагара, Довольно произнес слива. Леша, есть что? Есть. Сейчас все будет. Пока мы развлекались во враге, девушки и женщины в деревне накрыли нам под навесом во дворе. Достаточно большой стол. Я хоть и поел в обед, пока этот слива не приехал и не взбаламутил всех, а тут опять захотел. Вот и сидели, и кушали. Рядом парочку костров зажгли, местные даже свинку свежевыпотрошную притащили, стали шашлыки жарить. Конечно, еще раз поговорили. Об этой лодке-самолет. Главный вопрос был один: откуда они тут взялись эти немцы? Тот же Владимир тоже слышал про Анни Нербе. Он и сказал, что, возможно, немцы очутились тут в результате научного эксперимента по открытию других миров. Но как? Как млять в сороковые годы двадцатого века у них был такой уровень технологий? У меня это просто в голове не укладывалось. Так и сидели спокойно и трепались. Потом уже под вечер. Пришел мужик и сказал, что они наконец-то смогли погрузить эту штуку на платформу и привезли ее в деревню. А к воротам повезут уже завтра. Через час темнее типа, да и устали все очень. А еще через полчаса стали подтягиваться наши пацаны. Приехали собровцы, мушкетеры, туман, грач, человек двадцать прикатило мужиков. Тетки в деревне офигели, но быстренько собрались и снова стали готовить еду. Тем более парни много еды с собой привезли. Няма-молодец догадался дать задание пацанам, чтобы они с собой ее взяли, ну, чтобы местных не объедать. И платформы прилетели, две, завтра на них в лес и полетим. Дед пришел, с ним жахнули, он тоже офигел от этой штуки. Говорит, если бы ее деревенские нашли еще раньше, всю бы уже давно распилили на металл. Дед нам, кстати, сказал, что эти братья очень странные, а их отец тем более. Было такое ощущение, что он их всю жизнь к чему-то готовил, но вот к чему к возрождению в этом мире Третьего Рейха. Ну и по новой лазили, смотрели эту хрень внутри, обалдели все не то слово. Снова версии, разные предположения, споры, все такое про эту ананерби. Все-таки про эту ананерби слышали или читали почти все из наших. Потом стали опять стрелять прямо за двора. Уже, правда, стемнело, но разве кого это остановит? Выгнали тачки, зажгли фары и давай опять палить. Все довольны до ушей. Упырь, который раньше был в отряде, занимающимся поиском погибших на этой проклятой войне, оказался офигенным спецом по данному оружию. Он нас прям поразил, прочитал нам целую лекцию, кто изобрел, когда. Каждое оружие, чуть ли не закрытыми глазами, разбирал и собирал все. Одному полукеду, который приехал с Ватари, было до фонаря все это оружие. Они сидели на пеньке, смотрели, как пацаны стреляют, и медленно и со вкусом точил свой нож. Тот же ватаре и то пострелял из пулемета. А вот Адувана и мамолю, как истинных немцев, никто не подкалывал. Короче, более-менее угомонились часам к десяти вечера. И, кажется, мы все-таки расстреляли все боеприпасы. Патроны — фигня. Проживав кусок мяса, ответил Туман. Закажем в лос на патронном заводе. Сделаем. На улице немного похолодало, но расходиться мы и не думали. Так и сидели под навесом и разговаривали. Женщины, которые постоянно нам готовили, все-таки гора здоровых мужиков. Большая. Дали денег. Я отдал. Они прям умнички. Стол богатый и все очень вкусное. Слушайте, — подал голос уже немного захмелевший туман, — вот что значит вырваться от чайки. А вы не думали о том, что тут, — он потыкал в стол, — может быть, что-то, к чему немцы специально прилетели? Что? — разом спросили мы у него. Да я от откуда знаю. а н Это же мистика. По слогам произнес он, подняв указательный палец. Все что угодно. «Восставшие вампиры и мертвецы!» Тут же ляпнул котлета. Все засмеялись, но смех немного нервный. «Мы уже все понимали, что тут что-то нечисто, но вот что?» «А может, какой-нибудь жезл?» — предположил Клёпа. «Какой жезл?» «Ну, махнул там им, и все враги умерли». «Да мы так гадать до второго пришествия будем!» — хихикнул я. «Но они же тут появились!» — не успокаивался Туман. «На этой штуке!» — Он ткнул себе за спину пальцем которая явно сама ехать не может. «Значит, они ее запустили с какой-то установки», — подхватил я. «Вот», — икнул туман, снова подняв указательный палец. «Технологии идти! Кто у них там по ракетам перец был?» «Вернер фон Браун», — тут же ответил я. «Не, он чисто по ракетам. Тут явно что-то типа наших ворот. Прокол в пространстве и в другой мир ход. Вот же, млять в башке просто не укладывается». «А че вы все удивляетесь-то так?» встрепенулся грач. Мы разом посмотрели на него. «Не, ну а чё?» — повеселил он, наливая себе в стакан ещё домашнего вина. «Кто-то из нас говорил, до попадания в наш мир Земли вы никто и предположить не могли, что существуют другие расы, другие миры, другие технологии и так далее. Не может быть, вы и думали об этом, читали всякую фантастику, а попав сами в другой мир потом, плотную и сами с этим столкнулись, пощупали, попробовали и убедились, что все это существует. Так почему вы думаете, что немцы не могли в период войны также открыть другой мир и отправить сюда своих людей? На них же лучшие ученые головы работали. Они всех этих яйцеголовых в первую очередь в плен хватали и заставляли на себя работать. Эти слова прям сильно нас впечатлили. Мы с минуту или две просто сидели молча, переваривая услышанное. «Скорее всего, ты прав», — нарушил я молчание. И папаша этих братьев действительно тот, которых сюда закинули много лет назад. «Отец, что еще можешь о них сказать?» — обратился я к этому местному деду. Он так и сидел с нами за столом. к немного растерялся тот. «Да вроде все сказал». «Отец их, да», — начал он кивать. «Я помню его молодым. Сам такой же был. Появился он у нас внезапно. Сказал, что приехал из столицы». «Приехал». Но я же рассказывал». «Да, приехал он на лошади с телегой». Там кое-какой инструмент, одежда. Ну, построил тут себе этот дом. Дед кивнул в его сторону. Жил, как все, только часто в лесу пропадал. Он снова пожал плечами. Но у нас тут все в лес ходили. То ягоды с грибами, то мясо зверя какого, то меха с этих зверей или рога. Потом женился, сыновья родились. но ну, и тренировал их. Мы видели, как они бегали. В лес также уходили, стрелять учил. Оружие все наше было. И этих ваших, тут он запнулся, ну, автоматов. Шмайсер подсказал я. Да, я не видел. Но нелюдимые они были. Ах да, собаки у них были, тоже пропали. Собаки. Вы же про одну рассказывали. Да, рассказывал. Махнул дед рукой и стрельнул глазами на сливу. Тот незамедлительно подлил ему вина в кружку. У братьев лет пять назад четверо барбосов было во дворе, а потом раз и пропали все. Нам они не отвечали. Где собаки? Они же не общались с нами особо. Все в лесу в этом своем пропадали. А вот такой большой волк в лесу взялся, я действительно не знаю. Слушай, отец, — снова обратился я к нему, — а опыты они какие проводили? Какие опыты? Ну, там порошки, бутылки, книжки умные, не читали? Лаборатория, может, какая у них была? А вот тут не знаю, — ответил дед и задумался. Хотя я раз старшего с обожженными руками видел. Да, точно. Обгорели? Не, там что-то ему на руку пролилось. От огня не так. «Ну, а из города они привозили какие-нибудь необычные материалы?» — спросил грач. «Какие-нибудь колбы, змеевики, порошки там какие, жидкости?» «То, что тут не достать, и подозрительно выглядит». «Да не сами подозрительные, больше некуда», — хмыкнул дед. «А это все?» — он взмахнул руками и снова задумался. «Кажется, да, привозили им из города». «Тут мы все разом встрепенулись». «Я раз дома был», — начал вспоминать дед. «Мужик ко мне в калитку постучался, спрашивал, где братьев найти можно». Мужик на телеге привез большие ящики, но ну, я ему и показал дом, а они в лесу в этот день были. — А что в ящиках было, не спросил, — затаив дыхание, спросил я. — Спросил, конечно, — улыбнулся дед. — Вернее, этот мужик сам сказал. Сказал, что должен был позавчера приехать, да телега сломалась. Пока починил, пару дней прошло. Братья его, походу, не дождались и в лес ушли, а он приехал. Так вот он все возмущался, что ему в такой даль пришлось банки с склянки жидкости везти, Все бубнел. Кому они в этой деревне понадобиться могли? Ну, а вы? А я что? Показал ему дом, а сам в сад вернулся. Но у их этих братьев чужие они нам, несмотря на то, что всю жизнь тут прожили. И что потом? Да ничего. Разгрузил он все это во дворе и уехал. Братья пришли, быстренько эти ящики на телегу и влез. Без оплаты, что ли, выгрузил, удивился Слива. Да не, к нам же раз в деревню почтальон всегда приезжал. Очень многие через него все передавали. Деньги, письма, заказы там, какие делали. Он и привозил это все потом. Если что-то крупное, то другие люди привозили. Ну, как этот мужик. А вот еще что, дед вмиг стал серьезным. Важно это или нет, я не знаю. Но привез это все тот мужик от аптекаря. Точно помню, он говорил. Как ты сейчас сказал? Он ткнул пальцем в грача. Колбы и змеевики. Самогонку гнать? Тут же спросил Слива. Да у нас тут все гонят. Снова усмехнулся дед. И щелкнул пальцем по здоровой трехлитровой бутылке с самогонкой, которая стояла на столе. И все для ее производства проще. Там все сложнее было. Значит, с большой долей уверенности можно сказать, что они точно какие-то опыты проводили. Сделал я вывод, и парни закивали. Только не здесь, а в лесу где-то. Отец, покажешь место, направление, где их там искать-то. Он испуганно посмотрел на меня. «Да-да, я помню, большой волк где-то там бегает. Но ты посмотри на этих воинов». Я обвел наших мужиков. Большинство, правда, уже сидит, глаза в кучу, бухие. «Колючий спит на столе. Ты сейчас на них не смотри. Выспимся завтра и поедем, вернее, полетим. Мы во многих переделках были. У нас есть и два парящих катера и куча Вот Отобьемся». «Да и вам, думаю, самому за эти годы стало дико интересно, кто они на самом деле такие, чем занимаются». «С хозяйством поможем!» — подключился Леший. «Вы же сарай хотели новый?» «Будет!» Соглашаясь, отец!» — продолжал я его уговаривать. Все нормально будет! Волк — фигня!» «Завалим его!» — звонко заявил Котлета. «Мне как раз башка его нужна в качестве сувенира!» Мы негромко засмеялись. «Ладно!» — сдался дед. «Завтра часиков в восемь утра давайте!» «Можно в десять хотя бы!» Поднял руку Слива. «Хоть выспаться!» «Да!» — снова икнул уже порядком захмелевший туман. «В десять, пожалуйста!» «Ладно, пусть в десять. Полетим. Но предупреждаю сразу. Я только примерно знаю, где они могут быть. Искать нужно будет. Найдем!» Обрадовались мы. «У нас вон чуйка есть!» — хихикнул Клёпа, показывая на довольного и жующего очередную шоколадку полукеда. И тут разом завыли деревенские собаки. Мы замерли. «Это что такое?» — пробулькал туман. «Смотрите!» — воскликнул полукет, показав рукой. Там где-то вдалеке в небо бил сильнейший столб света, и, кажется, там еще молнии сверкали. Собаки завыли еще сильнее. Я посмотрел на пса, сидящего на цепи около будки. Пёс сначала выл, а потом начал пытаться вырваться из ошейника, порвать цепь и скулить. Этот луч света и молнии светили около минуты, потом все стихло. На выброс какой-то энергии вроде похоже, — неуверенно сказал Грач. — Мужики, такое у вас тут бывало раньше? — спросил я у тех местных что, несмотря на поздний час, еще были с нами за столом, многие уже разошлись по домам? — Нет, — в один голос ответили они. — Так что это такое тогда было? — спросил Туман, и, кажется, он аж протрезвел. — Но могу предположить, — почесал я затылок, — что это начало наших неприятностей, связанных с братьями. — Это как? — Что они украли из этой лодки самолета? — Может, вот, — кивая на темный лес, — с помощью тех вещей запустили какую-нибудь шайтан-машину? «Ще как вампиры и мертвецы полезут со всех сторон!» — пискнул Адуан. Тут же послышались щелчки снятых предохранителей с оружия, а некоторые из наших ребят стали опасливо коситься по сторонам. Адван, заткнись!» — зашипел туман. «Постой выставим, и все путем будет. Все, всем спать, завтра будет интересный день. Пока против мертвецов попрем!» — не удержался мамуля. Хлоп! Рука тумана пролетела мимо его затылка, мамуля успел увернуться. — Смотрю на полукеда. Тот стоит напряженный и также смотрит в ту сторону, где только что мы видели эти молнии. — Плохо все? — потихоньку спросил я, подойдя к нему. — Опасность там, — ответил он спустя несколько секунд, развернулся и пошел к дому. — Да, объяснил. Нам точно будет весело завтра. Весело, в кавычках.